Глава 12. Николас. Один я ехать к Распутиным не собирался, а Ингрид решила продемонстрировать свой характер и теперь не хочет даже рассматривать себя моей компаньонкой без какого-либо статуса, так что придется изворачиваться. Значит, не едешь? Черкаюсь я на последних документах, которые она дает мне на подпись. Ее лицо – строгая маска, а я уже начал задумываться о том, что зря решил сохранять верность иллюзии. Все-таки неделя без секса тяжкий труд, а себя удовлетворять я не привык. Рядом всегда была та, кто готова была стать моей девушкой. Ну или Ингрид. Порой, думаю, совсем мозг растерял, раз все время думаю про Настю и даже не хочу марать малышку изменами. Я уже сказала, притворяться кем бы то ни было я не собираюсь. Ты, я так поняла, решил разорвать наши отношения, какими бы они ни были. Так что меня вполне устроит быть просто твоим помощником. Ну вообще-то я сообщил Распутиным, говорю ей вслед, что приеду со своей невестой. Это правда. Я даже не знаю, встречу ли Настю вообще, а Ингрид терять не намерен. Пусть будет рядом, пока нужна. К тому же появляться на этом празднике жизни одиноким холостяком не стоит. Ярослав еще подумает, что я мстить собирался. За столько лет у меня даже такой мысли не возникло. Невестой, разумеется. И матери я сказал, что существует весьма высокая вероятность нашей свадьбы. Ведь ты мне очень дорога. но ну, ты же, очевидно, уже все решила. Знаешь что, Фогель, тебя не поймешь. Бесится она. Ты не звал меня к себе неделю и с другими не спал, я знаю. Ну, конечно, знаешь. Так ты можешь мне объяснить, от чего зависит это твое решение насчет моего так называемого статуса? Я встаю из-за стола и подхожу к Ингрид как можно ближе. Знаю, как действует на нее моя близость, особенно после столь долгого перерыва. Она облизывает губы. Напрягается всем телом, но тянется ко мне Дышит чаще, глубже Пока я просто глажу ее конский хвост Кончиками пальцев Ее волосы чуть суше, чем у Насти Не такие приятные, но не хочется руку отдернуть Я жду действий от тебя, милая Жду, что ты покажешь, как сама этого хочешь Вру бессовестно и нагло Но если сказать истинную причину То она, вероятнее всего, вызовет людей в белых халатах Ведь мне кажется Ты сама не определилась, чего хочешь Быть моей женой Или быть моей сотрудницей? А, а а Приближается она, обнимает мою шею, опускает и поднимает ресницы. Чуть же манно, на мой взгляд. «Совместить нельзя?» «Все будет зависеть от тебя. Даю ей желанный поцелуй, но почти сразу его прерываю. Ну так что, едем?» «Разве я когда-нибудь могла тебе отказать?» «О, Николас!» Целует она меня снова, демонстрируя все свое умение и талант работать языком и губами. словно не целовалась, а минет языку делала. А я только и думаю о том, какой нежной и неопытной была Настя в моих объятиях, и скольким вещам я мог бы ее научить, если, конечно, она не отдала себя в руки какого-нибудь неопытного юнца-ровесника. Ингрид, конечно, рассчитывала, что я все-таки приглашу ее к себе, но я отправил ее домой, сославшись на тяжелую поездку. Все-таки Усть-Горск не ближний свет, а вставать нам очень рано, чтобы успеть к 11 утра, даже учитывая пятичасовую разницу во времени. На следующий день мы были уже в пути в Москву, там «Пересели на самолет до Новосибирска, а в аэропорту Новосибирска нас уже ждал вертолет Распутиных». «А у них большая семья», – замечает Ингрид, просматривая досье самой знаменитой семьи в стране. «Трое детей, трое внуков. Они занимаются металлом. Почему мы не ведем с ними дела?» «Потому что это все, что я собираюсь рассказать о прошлом. Сам же я не занимаюсь самокопанием. Разве что пытаюсь ощутить внутри хоть что-то при приближении к Усть-Горску, а именно к особняку Распутиных. Но ничего. Может, потому что я и был-то здесь всего три раза». Большую часть времени мы были в Москве, хотя отец Миры, Борис Александрович, принял меня очень хорошо и нередко расспрашивал о бизнесе отца. Но сама Мира словно подсознательно отрезала нас с ней от семьи, словно знала. Потрясающий особняк, еще на возвышении. Так раньше всегда бояре строили, чтобы всю деревню видно было. А как построен? Ты видел, Николас? Все пела и пела Ингрид. А я кивал и поддакивал. Да, Распутин всегда любил размах и контроль. Наверное, ничего удивительного, что он в итоге принял связь своей же дочери и своего приемного сына, несмотря на ажиотаж, который вызвала эта новость. Даже повенчаться им разрешил. Ого, так это венчание? Да, именно на него нас пригласили. Спустя 20 лет официального брака венчание, это действительно романтично. Может и мы, Ингрид? Что? Просто заткнись. Она поджимает губы, но, как обычно, ничего не говорит. А я продолжаю смотреть на дом, который всегда у меня ассоциировался с семьей, часть которой я так и не смог стать. Мне казалось, что там всегда царит атмосфера дружеского понимания и любви, несмотря на то, что безоговорочным хозяином до самой смерти будет оставаться Борис Александрович. И решать тоже будет все он. Кстати, он сам нас встречает. Он чуть посидел, но я не сказал бы, что сдал за 20 лет. Приветствую, Николас. Твой отец так и не выставил мне счет за вашу с Мирой свадьбу. Мог бы и промолчать. Но он тактичности никогда не отличался. Я слышал не раз от Миры, что он умеет отборно материться. И не раз делал это при ведении бизнеса. О, он очень хотел. Усмехаюсь я, но, если честно, иметь с вашей семьей хоть что-то общее я в тот момент не очень хотел. Борис напрягается, смотрит на меня внимательно и прямо. Затем улыбается. «Зато честно, это мне в тебе всегда нравилось. Жмем мы друг другу руки. Кстати, мне нравится последний проект «Фогель Индастриас». Я бы даже поучаствовал. У нас есть прекрасные поставщики металла, но я подумаю». Усмехаюсь я. Далее меня представляют родному сыну Бориса, Платону. сходство кстати, немного, разве что рост потому что в отличие от Бориса, Платон настоящий образец классической мужской красоты. Я же в свою очередь представляю Ингрид как свою невесту, что ей бесконечно льстит. У вас сегодня аншлаг, замечаю, пока мы идем по вымощенной дорожке от летней площадки к особняку. Человек 200? Так планировалось, но не пригласить рабочих мы не могли. А потом оказалось, что у каждого еще жены есть и родственники, в общем, куча мало минимум человек. человек триста. Думаю, мира довольна, что ей сегодня будет столько внимания. О, да, ты хорошо знаешь мою сестричку. Она еще пару часов сидит, готовится блеснуть, а Ярослав просто ей потакает под каблучник. За языком следи, слышу я голос друга, который давно им не является. Мы оборачиваемся. Ярослав в черном классическом костюме. «Привет, Ник. Привет, Яр. В горле ком, а перед глазами годы дружбы, просранные, потому что мне очень захотелось его сестру, а он был не против. Мне кажется, мы должны подраться. Я думал об этом первые пару месяцев». А потом встретил грудастую красотку на богамах, которая прекрасно меня утешила. Ярослав смеется, и мы обнимаемся. И я понимаю, 20 лет я лелеял глупую обиду, когда в реальности вряд ли смог бы сохранить верность мире. Пока я ее ждал, спокойно утолял свои аппетиты с девчонками из группы поддержки и просто редкими развязными студентками. Ты всегда был бабником. Виновен. Но я исправляюсь. Всему причина Ингрид. Знакомься, моя невеста. Ярослав целует ей руку, и она, наконец, расслабляется. Даже берет шампанское, которое ей предлагает Платон. Кстати, может быть, я покажу фрау Ингрид особняк? Она явно увлечена его архитектурой. Он повторяет это на немецком, и Ингрид еще больше расцветает и берет красавчика под руку. Интересное. Строгая, я бы сказал Вы давно вместе? Она долго на меня работала и стала практически незаменимой. Во всех отношениях поднимает бровь Ярослав, пока я выискиваю морщинки на его лице. Но их почти нет. Он разве что раздался в плечах. Во всех. Он салютует мне шампанским и кивает на красивые лакированные повозки, запряженные лошадьми. Вот это я понимаю русский размах. Скоро выдвигаемся в храм. Готов прокатиться с ветерком? Готов.